Лариса Васкан. Как в кино. Вообще-то я самый обычный мальчик и учусь в обычной школе в четвертом классе. Зовут меня Степка Корольков. У меня светлые волосы и серые глаза. Я не очень худой и не очень толстый. и когда на физкультуре нас строят по росту, я стою примерно в середине строя. А вся эта невероятная история началась с того, что родителям моего друга Мишки Чугрейкина надо было срочно уехать в другой город, и мама разрешила, чтобы Мишка переночевал у нас. Он мог бы, конечно, и к бабушке пойти, но мы с ним так упрашивали родителей, что они согласились. А ночью мы с Мишкой втихаря включили компьютер и стали смотреть «Узника Аскабана». Это третий фильм про Гарри Поттера. Больше всего нам понравилось, как Гарри с Роном и Гермионой во времени перемещались. С помощью маховика времени. Меняли прошлое в лучшую сторону и друзей из беды выручали. Маховик этот маленький такой, на цепочке, немного на старинные часы похож. Такие, как раньше важные люди в карманах носили. «Вот бы нам так», — размечтался я. «Был бы у нас с тобой такой маховик, как у них, или машина времени, как в фильме «Назад в будущее», мы бы, знаешь, каких подвигов насовершали», заявил Мишка. «Это точно», согласился я. Познакомились мы с Мишкой из-за машинок. Давным-давно, первого сентября, я пришел в первый класс и прихватил из дома свой любимый джип. Мишка тоже машинки принес, полный портфель. Вот мы с тех пор с ним и дружим. Мы очень похожи, только у него темные волосы и карие глаза, а еще он весит, наверное, в два раза больше меня. И когда я не хочу есть, мама всегда ставит Мишку мне в пример. А после того, как Мишка у нас ночевал, я двойку получил по математике. Мама ругалась так. Она сказала это все потому, что я ночью почти не спал. Она и ночью ругалась, когда проснулась и увидела, что мы с Мишкой кино смотрим. Пришлось выключить компьютер. Чуть-чуть до конца не досмотрели. Но ничего, я ведь книжку читал, и все равно знаю, чем все закончилось. В общем, мама решила всерьез моим перевоспитанием заняться. Она запретила мне гулять, пока я двойку не исправлю. Я раскрыл учебник, а сам стал фильм вспоминать, который мы с Мишкой не досмотрели. Так размечтался. Про маховик времени и про школу волшебства. И тут звонок в дверь раздался. «А, это ты!» — проворчала мама, впуская Мишку. «Степка наказан за двойку. Можешь зайти к нему, но только на минутку. Гулять я его сегодня не отпущу». Мишка прокрался ко мне в комнату. «Привет! Что делаешь?» — шепотом спросил он. «Математику учить собираюсь», — прокряхтел я. «А еще думаю, как здорово было бы в школе волшебства учиться». Подглядели бы мы с помощью маховика времени в будущее и узнали, по какому предмету меня завтра спрашивать будут. Выучил бы я только то, о чем спросят, и отдыхал бы себе спокойно. «Да, без маховика плохо», — почесал затылок Мишка. «Но ведь можно прорицаниями заняться», — придумал он. «Как?», — засмеялся я. «Мы же не волшебники». «Откуда ты знаешь?», — стал спорить Мишка. Может, я и есть самый настоящий волшебник, просто раньше не догадывался. А прорицать не так уж и сложно. Помнишь, как профессор Трелони в фильме говорила? Чтобы увидеть будущее, надо покинуть пределы разума». Мишка принял важный вид, распрямился и закатил глаза. «Прорицаю!» – торжественно сказал он примерно через минуту. «По математике тебя завтра не спросят, а вот стихи читать вызовут». «Точно?» – засомневался я. «Кажется, да», – серьезно ответил мой друг. «Я еще Марье Ивановне на всякий случай телепатический сигнал послал, так, чтобы наверняка». Тут мама вошла. «Ну, мне пора», – сказал Мишка и отправился домой. А я его прорицанием поверил, отложил математику и стихи стал учить. на следующий день весь урок математики я ерзал на стуле и очень боялся что меня вызовут к доске я очень жалел что послушался мишку но каким то чудом меня так и не спросили следующим уроком было чтение ну что выучили стихи хитро прищурившись спросила Мария ивановна кто пойдет к доске большинство мальчишек скромно опустили глаза А девчонки усиленно принялись поедать глазами учебники, повторяя выученное. Учительница взяла классный журнал и стала водить по нему ручкой. «К доске пойдет...» В классе застыла полная тишина. «К доске пойдет...» «Корольков» — сделала Марья Ивановна свой выбор. Я встал со своего места и бодро вышел к доске. марья ивановна попросила меня рассказать целых три стихотворения к ее глубокому удивлению я рассказал все без запинки да еще и с выражением и получил пятерку спасибо мишка радостно воскликнул я подбегая на перемене к другу кажется и правда ты волшебник да расплылся в улыбке мишка но мне показалось что он и сам немного удивлен а давай еще раз попробуем Предложил я. Тебе ведь тоже двойки исправлять надо. Давай, согласился он. Когда я приду домой, попробую снова в будущее заглянуть. О чем меня там спрашивать будут, то я и выучу. На следующий день Мишку вызвали к доске объяснять решение задачи. Мишка вышел, повернулся лицом к классу, расправил плечи, выпятил грудь и начал рассказывать. «Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись, в день уныния смирись, день веселья настанет. «Миша, с тобой все в порядке?» Заботливо спросила учительница. «У нас сейчас урок математики». «Да?» — сделал Мишка удивленный вид. «Но это же Пушкин, вы только послушайте! Сердце в будущем живет, настоящее уныло!» «Всё мгновенно, все пройдет, что пройдет, то будет мило!» Мишка получил пятерку по чтению за любовь к поэзии и двойку по математике за невыполненную домашку. «Не точно, это наука какая-то. Прорицание!» Со вздохом заметил он, когда мы шли домой. «Да, — признал я, — давай лучше математику учить. Может быть, машину времени изобретем когда-нибудь. А для этого расчеты надо делать разные. Точно, согласился Мишка. А когда все готово будет, первым делом к Пушкину слетаем. Что-то понравился он мне.